что было делать? Я приводил самому себе в пример солдат на войне. Им тоже было тяжко в своих окопах. Да их и убивали ведь, на то и война. Вдобавок, как не тяжело мне будет в СССР, но моя работа будет оплачиваться, и когда я вернусь в Штаты, если, конечно, вернусь, меня будет ждать изрядная сумма в долларах, накопившаяся за время моего отсутствия. В итоге, После тщательной подготовки летом 56-го года меня забросили в Москву. Не было никакого прыжка с парашютом или проплыва с аквалангом. Я приехал в составе делегации с американским паспортом. Сотрудник резентуры посольства проводил меня. Мы тщательно проверялись и сбрасывали хвосты на конспиративную квартиру, которую тайно через третьи руки... За баснословные деньги снимал сотрудник посольства. На квартире я переоделся во всё советское. В запечатанном конверте мне вручили мои новые документы. По ним я становился на четыре года младше. В том 56-м году мой двойник закончил среднюю школу в отдалённом районе Красноярского края и приехал в столицу Советской империи поступать, как здесь выражались, в ВУЗ, или высшее учебное заведение. У меня на руках имелись паспорт на его имя, аттестат зрелости, приписное свидетельство, справка из поликлиники о медосмотре и комсомольский билет. В карманах также завалялся использованный плацкартный билет на поезд Москва-Красноярск и выписанные моим почерком На аутентичный советский листок линованной бумаги адреса нескольких столичных вузов. Я все знал о райцентре, в котором якобы вырос, о моем отце, погибшем на фронте, и матери, умершей в сорок седьмом году. О тетке, что якобы меня воспитала, о школе, одноклассниках, учителях, а также других людях, с кем я в своей прошлой жизни мог общаться. руководителях кружков, библиотекарях, врачах в детской поликлинике и больницы, сотрудниках ВНКамата мне категорически было приказано держаться подальше от учебных заведений или мест работы, связанных с секретностью. Если я вдруг буду поступать в ВУЗ или на службу оборонного характера, мою анкету обязательно начнут проверять, в том числе пошлют запрос в райцентр, откуда я якобы родом. И тогда разоблачение неминуемо. Но если держаться подальше от секретности, вряд ли кому-то придёт в голову ревизовать меня и моё происхождение. С сильнейшей внутренней дрожью я, помнится, взял тогда картонный чемоданчик и вышел из конспиративной квартиры на улице Москвы впервые как простой советский гражданин. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, что свидетельствовало о том, что мой маскарад удался. Часом раньше, когда я выглядел как американец, я притягивал на улице сотни любопытных взоров, чтобы испытать себя и почувствовать ещё большую уверенность в себе, я подошёл к постовому милиционеру и спросил у него, как проехать в Строительно-архитектурный институт. Тот козёрнул и подробно описал дорогу. Ни вид мой, ни говор Не вызвали у него ни малейшего подозрения. Милтон, как на жаргоне тогда нелицеприятно называли советских полицейских, принял меня точно за того, кем я хотел казаться, то есть за юнного провинциала, прибывшего в столицу мира и социализма, чтобы поступать в институт. Это сразу наполнило меня эйфорией и придало твёрдости. В тот же день я в качестве абитуриента подал документы в Строительно-архитектурный институт и получил направление в общежитие. В комнате, кроме меня, оказалось ещё трое будущих коллег, и первый месяц я очень тяжело привыкал к тому, что мне приходится делить спальню с другими гражданами, что душевая, туалет, кухня и комната для занятий также общие, рассчитанные на 40-50 человек. Кстати, поступить в ВУЗ мне оказалось совсем непросто. Уровень знаний моих соперников-абитуриентов был очень высок, несравнимо выше, чем моих американских одноклассников. Если бы не специальные занятия, которыми меня пичкали на русском языке в ходе подготовки, вряд ли я выдержал бы конкурс даже в строительно-архитектурный. Не самый, кстати говоря, в те годы рейтинговый ВУЗ. Тогда все стремились обучать, в авиационщики, физики-ядерщики, математики, куда путь мне был закрыт из-за тотальной секретности, царившей в этих областях. На пределе проходного бала я всё-таки поступил в ВУЗ и получил право жить в общежитии на постоянной основе. Так началось моё многолетнее вживание в советскую действительность. Никакой связи с центром я не поддерживал — Никаких заданий мне никто, как и обещал мистер Даллес, не давал. Единственное, что от меня требовалось, это раз в месяц в специально оговоренном месте оставлять кодовый знак. Вертикальная черта — все в порядке. Горизонтальная — нужна помощь, прошу выйти на связь. Латинская буква «В» — Виктори. Нахожусь на грани провала, прошу о срочной эвакуации. Но я месяц за месяцем аккуратно оставлял на фанерном столбе чернильным карандашом вертикальный след. Всё о'кей. Я стал входить в советскую жизнь и постепенно привык к ней. Многое мне даже стало нравиться. Например, мои новые друзья-студенты, соседи по комнате и однокурсники, они оказались гораздо умнее, интеллектуальнее и образованнее, чем товарищи, с которыми я учился в школе в Америке. Помимо успехов в науках, все они давали мне фору по части литературы, даже американской, а также музыки и театра. Многие прекрасно играли в шахматы, хорошим тоном считалось посещать оперу и балет в большом, классические спектакли в других театрах, билеты мог позволить себе купить любой студент. Друзья много читали, ходили в музеи и на выставки. Они свободно разбирались в классической литературе, слушали пластинки с записями опер и симфонической музыки. Кстати, увлечение русской молодёжи классической музыкой можно было легко объяснить. Современная музыка здесь представляла собой убогое зрелище. Рок-н-ролл и западный джаз были под категорическим запретом. В литературе тоже предпочтение отдавалось классике, и это также объяснялось тем, что советские авторы, даже новая волна, так называемые шестидесятники, писали довольно слабо, подражая разрешённому Хемингуэю. Однако классическая русская литература, даже второго ряда, вроде Герцена или Лыскова, произвела на меня, должен сказать, мощное впечатление. Да, классические книги и современные люди Вот лучшее, что было в тогдашнем СССР. В моих новых товарищах поражал неведомый мне дух коллективизма, взаимопомощи. Соревновательность, столь развитая в американских учебных заведениях, здесь уступала место товариществу. Нормальным было, чтобы твой коллега, ничего не ожидая взамен, разъяснил тебе трудную задачу или параграф учебника. Правилось мне и то, что здесь совершенно не проявлялся расизм ни в каких видах. На курсе было много евреев, китайцев, ребят с Кавказа или из Средней Азии, но ни малейших проявлений, допустим, антисемитизма или иной формы расовой нетерпимости я не встречал. Кстати, в этом смысле Россия начала портиться уже в конце 60-х, когда моя командировка подходила к концу. А теперь она, кажется, все достижения пролетарского интернационализма, так это, насколько я помню, называлось, потеряла напрочь. Нравились мне и советские девушки. Топорные и неумелые в сексе, довольно ханжеские и тяжело раскручиваемые на отношения. Они, если ты добивался у них взаимности, готовы были для тебя на все. Все сделать, что ты хочешь, всем пожертвовать — Изначально было уговорено, что центр не возражает против моей женитьбы. Поэтому в 60 году, когда в меня влюбилась обеспеченная по тем временам москвичка, я сделал ей предложение. Мы поженились. Помимо прочего, это решало для меня проблему так называемой московской прописки. В те времена ты не мог свободно жить в столице, Ленинграде или Киеве. Учёба в вузе была одним из немногих исключений, и после окончания института не москвича могли послать работать в любую тому таракань. В 62, впрочем, я развёлся. Моя вторая половина требовала от меня полной покорности в любви, желала, чтобы я ей докладывал обо всех своих физических перемещениях и духовных движениях. Кроме того, она требовала сделать ей ребёнка, на что я пойти категорически не мог. Я не мог представить себе, что моё семя, плоть от плоти, останется навсегда здесь, в чужом и что не говори в враждебном мне мире. Но до этого мы вместе окончили институт, в феврале 1962-го получили дипломы. В те годы каждый выпускник советского вуза получал распределение, то есть обязательное направление на службу, где он обязан был отработать как минимум три года. Но случались исключения. Если распределение получал муж или жена, то второму супругу могли предоставить так называемый свободный диплом «трудись где хочешь». В то время я всерьёз занялся живописью. У меня э, проявились определённые способности. Когда учился в вузе, вошёл в редколлегию стеной газеты и оформлял её каждую неделю. Писал плакаты и лозунги, рисовал так называемые боевые листки. Наверное, если бы я занялся живописью всерьёз, мог бы сделать карьеру. Однако в Советском Союзе она мне была нисколько не нужна. А вдобавок американские кураторы вдолбили мне, чтобы я в своей жизни не легало ни в коем случае не высовывался, не поднимался на среднем уровне. А профессиональный живописец, выставляющий или старающийся выставить свои произведения в советской системе, уже представлял собой вызов. Поэтому я, окончив институт, сосредоточился на том, что тогда называлось халтурой, или со столь свойственным русским любовью к уменьшительным суффиксам халтуркой. Подвязался рисовать афиши для кино. Иногда ваял членов правительству для украшения улиц или демонстраций, порой выписывал гигантские и бессмысленные лозунги: "Коммунизм есть советская власть", плюс "электрификация всей страны" или "без санитарной культуры нет культуры вообще". за что меня тогдашняя жена немало, как говорили у вас в ту пору, пилила. Мол, нет, у тебя ни самолюбие, ни чистолюбие, ты обречен прозябать. Впрочем, платили художникам неплохо, а устраиваться я умел, от заказов не было отбоя. Возможно, сказывалась органически присущая мне американская деловитость — Мне удавалось завязывать и в дальнейшем поддерживать деловые контакты. Я не гнушался нужному человеку не просто бутылку коньяку приподнести, но и сунуть барашка в бумажке в качестве благодарности за выгодный заказ. Я хорошо воспринял один из неписаных законов социализма, несмотря на декларируемое равенство и официальные неприятие нетрудовых доходов. Ты должен, чтобы устроиться более или менее сносно, вертеться, как тогда говорили. В итоге, работая и деньгами, я был необделён и ко времени нашего развода оказался владельцем двухкомнатной кооперативной квартиры и автомобиля «Запорожец». Богач по советским меркам. Супруга моя оказалась женщиной гордой. Она благородно оставила меня в новой квартире и на машину не претендовала. Впрочем, я ей помнится около 10.000 рублей накопленных на сберкнижке пожертвовал, что по тем временам было громадной суммой. На эти деньги можно было не то что запорожец купить, который все называли горбатым, а две новые волги. Иногда я получал через тайник но никогда лично письма из центра. Мне сообщали, что папенька мой жив-здоров, а также сколько тысяч баксов составила сумма, накопленная на моём счёте в банке. Впрочем, вскоре наступила осень шестьдесят второго, и начался Карибский кризис. Слышали о таком? Данилов вздрогнул. Сон про Карибский кризис он видел только что, перед бегством из бухты. А день назад... Зубцов рассказывал, как именно в это время инопланетяне якобы разрулили столкновение двух сверхдержав. Только непонятно, верить ему или нет. И вот опять. Не слишком ли много совпадений? Да, конечно, я знаю, пробормотал он. Тогда я получил письмо, продолжил Спион, с указанием: "Будьте готовы к активным действиям. Новые инструкции вы получите дополнительно". я подобрался и морально приготовился действовать, может быть, даже убивать. Однако ничего не произошло. Кризис благополучно разрешился, и вскоре в условленном месте я получил послание: "Подготовьтесь к отпуску на родине". И в январе 63-го, сказавши всем своим знакомым в Москве, что уезжаю подхалтурить на юг, на Чёрное море, Я вышел на связь с человеком из резидентуры. Скорее меня переправили, аналогично тому, как забрасыли в 56-ом, только в обратном порядке в Соединённые Штаты. Не буду расписывать чувства, которые охватили меня, когда я вернулся к родным берегам. Только оказавшись на лужайке родного дома в Коннектикуте, я понял, как соскучился по Америке и насколько более удобно для жизни и комфортабельно наша страна. Впрочем, я испытывал также нечто вроде стокгольмского синдрома, который в науке будет описан гораздо позже, когда заложник проникается пониманием и даже родом любви к своим похитителям. Однажды во время отпуска я поймал себя на мысли, что скучаю по русскому языку, по русским людям. все постановления, с которыми американцы представляли существами гораздо более примитивными. Отец мой был жив и здоров. Он единственный в США знал, что я действую как спецагент на его бывшей родине. Впрочем, оставался ещё человек, который меня завербовал и отправил на эту работу мистер Ален Далис. Он, как я знал, уже ушёл с должности директора ЦРУ в отставку. Впрочем, бывших разведчиков, как известно, не бывает. Вот и он. Когда в очередной раз нашёл меня, сказал: "Радуйся, сынок, твоё время пришло. Для тебя настало наконец пора проснуться и действовать". "Что я должен делать?" спросил я. Он ответил: "Убить двоих очень важных русских". Я не моргнул глазом. "Я готов, кого? Никиту Хрущёва, прежнего, семичасного?" Владимир Семичастный в то время был председателем КГБ СССР. Мистер Далис только пренебрежительно махнул рукой. Эта партийная шушера меня не интересует. Нет. Я приказываю тебе убить действительно важных русских. Оба они особо охраняемые персоны, но главное, они настоящие лидеры, умные, талантливые, харизматичные. Кто они? переспросил я. И тут он назвал две фамилии, одно из них я, несмотря на то, что прожил в Советском Союзе почти 7 лет, не слышал ни разу. Хотя, согласно аттестации моего руководителя, этот человек был весьма важной шишкой, академик, дважды герой социалистического труда. Зато второе имя, которое он упомянул, было известно не только мне, Но и каждому жителю не то что России, но и без преувеличения всего мира. Ты согласен? спросил меня мистер Далис. Да, я готов. Не моргнул глазом я. Но почему вдруг они? Наши аналитики построили вероятностные модели будущего развития СССР и всего восточного блока, и они свидетельствуют, Обе эти персоны имеют особенное, чрезвычайное значение для русских и их будущего. Они их главные козли. Поэтому мы должны лишить нашего основного противника их обоих. Однако мы американцы ни в коем случае не должны быть замешаны. Ты не должен говорить о полученном от меня задании ни одному человеку на земле, а уничтожить обе цели. следует таким образом, чтобы не возникало никаких сомнений в естественности их гибели. Болезнь, несчастный случай, авиа или автокатастрофа эти две жизни должна унести любая трагическая случайность, но только не заговор, не целенаправленное убийство. Если хоть кому-то придёт в голову мысль о насильственной смерти, следующей мыслью будет их уничтожили спецслужбы США. И тогда советская пропаганда, да и наши либералы просто сотрут Америку в порошок. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому если придётся выбирать между двумя исходами: ликвидировать, но при этом бросить тень подозрения на нас или не убивать вовсе, следует предпочесть не устранять. Следовательно, Покончить с обоими придётся естественно и изящно. Ты справишься. А не моргнув глазом, я рапортовал. Так точно, сер. Когда ты выполнишь оба этих задания, мы немедленно отзовём тебя и вывезем из Советского Союза. И тебе никогда больше не придётся работать. За каждую мишень ты получишь в качестве вознаграждения по миллиону долларов из моего личного секретного фонда без всяких налогов. Для того, чтобы выполнить задание, ты также не будешь ограничен ни в чём. Можешь запросить любые денежные средства в любой валюте, любые приборы и материалы, любую возможную информацию. Я передам тебе очень важный контакт. Этот человек служит в советском КГБ. занимает весьма высокий пост. Он тебя не знает, вы никогда не будете встречаться лично, но он получит от нас задание приоритетно выполнять все твои просьбы и снабжать тебя по твоему запросу любой информацией. В условленное время, в условленном месте ты будешь оставлять для него свои вопросы или просьбы. Он будет предоставлять тебе ответы на них и необходимые материалы. вплоть до оружия или ампул с ядом. Никаким временем я тебя не ограничиваю. Наоборот, умоляю, никуда не спеши, только сделай все чисто. И вот с таким заданием лично от мистера Даллеса в марте 63-го года я вернулся назад в Советский Союз. В Москве я начал потихоньку подбираться к обеим своим целям. Запросил у человека из КГБ, кто он был, я так и не узнал до конца своего пребывания в Союзе данные на мои мишени. Подобраться к обоим было весьма сложно. Первый Секретный академик проживал в отдельном доме, стоящем на территории Москвы. Он был женат, перемещался по городу на одной из прикреплённых машин с охраной. Шофёры, как и охранники или уборщицы, помогавшие в доме, являлись либо штатными сотрудниками КГБ, либо особами, которых тщательно отобрали и проверили чекисты. Трудно было себе представить, что мне удастся завербовать кого-нибудь из них или хотя бы использовать в тёмную. Рабочий кабинет академика находился на территории совершенно секретного предприятия в закрытом подмосковном городке. Проникнуть на завод для меня также представлялось совершенно невозможным. Друзья и знакомые академика, бывавшие у него дома, являлись такими же, как он, засекреченными учёными и специалистами или партийными работниками. В командировке академик выезжал исключительно на секретные объекты, которые охранялись ещё более тщательно, чем его предприятие или дом. Сначала я склонялся к тому, что устранить учёного следует дистанционно. К примеру, использовать мощный СВЧ-генератор. Снять квартиру в доме с окнами на особняк, когда академик будет дома, я бы включил луч. Через какое-то время он неминуемо погибнет от онкологического заболевания. Но скорее умрёт и оператор, управляющий излучателем, то есть я. Вдобавок мне требовалось получить детали генератора, очевидно, только через дипломатическую почту, а потом собрать его. К тому же прибор потреблял столько электроэнергии, что моей съёмной квартире наверняка всколе заинтересовались бы. Да и эффективность данного способа оставалась под вопросом. В итоге идею с СВЧ генератором я отнёс Затем рассмотрел вариант с радиоактивной ампулой, подложенной под сиденье автомобиля академика или в кресло его кабинета. Главный вопрос оставался прежним: как к этим креслам подобраться? Пытаться вербовать людей, которые служили в КГБ или которых он неоднократно просвечивал самоубийства. В конце концов я остановился на ином способе. Как известно, все люди болеют А мой академик был, слава богу, не молод, под 60. Хворать высокопоставленным русским в те времена полагалось лишь в одной больнице, в так называемом четвёртом управлении Минздрава, расположенном в двух шагах от Кремля, на улице Грановского, ныне Романов переулок. Я рассудил, и как выяснилось впоследствии, справедливо, что столь пожилой человек, как моя мишень, рано или поздно должен туда обратиться поэтому я решился сосредоточиться на врачах и других специалистах трудившихся в этом заведении разумеется все они также тщательно проверялись советской госбезопасностью недаром в те годы про так называемую кремлёвскую медицину существовала присказка полы паркетные врачи анкетные однако Доктора и медсёстры, в отличие от охранников или водителей, обслуживавших больших людей, не являлись кадровыми сотрудниками КГБ. К тому же я не был ограничен во времени и потому мог придумать с медперсоналом с улицы Грановского любую хитроумную комбинацию. Я запросил у своего неизвестного мне помощника из советских органов информацию на врачей. постоянно практикующих в Кремлёвской больнице он по слуху предоставил мне список фамилия, имя, отчество, должность, где живёт, состав семьи. Когда я просматривал этот лист, мне в голову пришла счастливая идея сосредоточиться на анестезиологах. В самом деле, кто ближе всего находится к рубежу, отделяющему бытие больного от небытия? И кому, с подручней всего совершить в ходе операции небольшую ошибку, которая в итоге способна обернуться для пациента летальным исходом. Для начала я решил лично проследить за каждым из тех, кого отобрал на первичном этапе. Среди врачей-анестезиологов, практикующих на Грановского, оказалась прекрасная дама по имени Женя с роскошным бюстом. Она проживала с престарелой мамой и дочкой пяти лет, водила малышку в детский садик. Встречалась вне работы раз в неделю с женатым мужчиной. Я не сомневался, что сумею раскрутить ее на любовь. Русские мужчины слишком много пьют, не умеют ухаживать и чересчур высокого о себе мнения, поэтому мне с ними конкурировать было легко. Но настоящей находкой для меня стал Эйвел. анестезиолог, которого все вокруг называли с любовью русских к уменьшительно-ласкательным Петюня. Лет ему было около тридцати пяти, и он проживал вместе со своей престарелой мамашей в двухкомнатной квартире на Плющихе. Петюня был хронический холост, что для его возраста и советского дефицита в мужском поле выглядело довольно странно. Я начал наблюдать за ним. Никто из врачей не мог себе даже представить, что в 64 году в столице Советского Союза они вдруг подпадут под наружное наблюдение. Поэтому никто из них не проверялся, не пытался сбросить хвост, и вести их было не трудно даже мне в одиночку. Я не болтался возле их работы в непосредственной близости от Кремля, но встречал своих подопечных у дома. Адресами, напомню, меня снабдил мой неведомый КГБшный источник. Я познакомился с Евгенией и сразу пригласил её в театр. За 9 лет проведённых в России я усвоил, что женщины здесь, по крайней мере, на первом этапе отношений ценят серьёзных мужчин с интеллектуальным уклоном. Я не торопил события, Но второе свидание мы провели в ресторане, а третье закончилось в постели у меня дома. Работа свободного художника позволяла мне свободно располагать своим временем. Параллельно с романом, что я закрутил с Евгенией, я принялся наблюдать за её коллегой Петюней. Молодой человек не бывал нигде, кроме службы, и не встречался с женщинами, хотя обладал привлекательной внешностью. Пару выходных он провёл в библиотеке имени Ленина. Я устроился в читальном зале так, чтобы наблюдать за ним. Он изучал медицинские толмуды, делал выписки, возможно, собирал материал для научной статьи или диссертации. Но однажды, принаряженный и надевший галстук, он отправился в консерваторию. У входа его ждал мужчина, Лет сорока довольно приятной наружности. Мне удалось также купить билет с рук, и я видел, что эти двое просидели весь вечер рядом, без какой-либо компании, вдвоем посещали буфет, и между ними шла довольно светская интеллигентная беседа. В 50-е в Советском Союзе поход куда-то вдвоём с мужчиной совершенно не означал, что между вами имеются интимные отношения. Но всё-таки привычней было, когда друзья направляются вместе на футбол, хоккей или в баню. А тут консерватория. И я решил проследить, куда парочка отправится после музыкального действа. Я готов был ставить 10 против 1, что мужчины просто пожмут друг другу руки и разойдутся. Гомосексуальные отношения были чрезвычайной редкостью в тогдашней Москве. Однако я не угадал. Парочка вместе села в метро. Я поехал вслед за ними. Пётр и его спутник добрались до Измайловской, А потом прогулялись и вошли в подъезд одного из домов, расположенного на Сиреневом бульваре. Потому, как её окна зажглись на фасаде, мне удалось установить квартиру, в которой, по всей видимости, проживал приятель Петюни. Я решил подождать у подъезда. Вскоре свет в жилище потух, но спустя часа полтора зажёгся. Я весь продрог, честно говоря, ожидаючи на детской площадке. А еще минут через двадцать из подъезда вышел Петя. На бульваре он поймал такси и отправился, судя по всему, домой. Я не смог за ним проследить. Поймать таксомотор в те годы в Белокаменной было непросто. И тогда я решил понаблюдать за его компаньоном. В ту ночь он остался дома. По расположению окон... Я прикинул, в какой квартире мужчина живёт. В следующий раз, оставляя очередной запрос в тайнике для моего неведомого источника в КГБ, я внёс этот адрес и попросил установить, кто там проживает. Через неделю мне передали ответ, опять через тайник, как шло всё наше общение. Прописан по адресу некий Иван Колядушкин. 28-го года рождения, беспартийный, разведенный, старший лицотрудник одного литературного журнала, член Союза советских писателей. И, между прочим, поэт, автор трех поэтических сборников. В дальнейшем я переключил слежку на гражданина Калядушкина и в течение пары недель понаблюдал за его, так сказать, жизнью и творчеством. Времени, потраченного на это, я в итоге не пожалел. 3 дня в неделю мой объект отсиживал в своём литературном журнале, пару раз бывал в исторической библиотеке, дважды посещал кино и однажды театр, провёл несколько вечеров в ресторанах ЦДЛ, дома журналистов и в Затрапезной пивной. Всё его поведение на первый взгляд было обычным, для представителя московского верхнего среднего класса тех времён проблема прежде всего для него самого заключалась в том, что всю эту светскую жизнь он осуществлял без малейшего присутствия женщины. Более того, если он и развлекался, то постоянно и исключительно в мужской компании. Вдвоём с одним представителем сильного пола он побывал на премьере в кинотеатре, с другим на спектакле в театре сатиры и наконец в ресторан Дом Жура, он пригласил всё того же анестезиолога Питюню из Кремлёвской клиники. Помимо этого двое мужчин плюс всё тот же Питюня после свидания оставались в его квартире допоздна.